На мухорке за малиной. Часто у бабушки гостила Енькина сестра, Валентинка. Она считала себя уже большой. Ф, еще бы, ведь она была на три с лишним года старше Еньки. Особенно важничала она в это лето. Поводом для важности была похвальная грамота об окончании первого класса. Валентинка с девчонками-ребятами и ходила в лес за грибами и ягодами. Грибы бабушка сушила, солила и жарила. Особенно вкусными были грибы которые тушились в глиняном лотке. Малину ели с молоком и сушили на деревянных дранках. Эти тоненькие дощечки целыми кипами хранились на чердаке новой избы. Бабушка раскладывала на них тонким слоем малину и сажала в приостывшую русскую печь. Высушенные ягоды не чернели, как на железных листах, а просто немного бледнее становились маленькими и твердыми. Белые дранки окрашивались в малиновый цвет. «Бабушка!» «Бабушка, ну зачем их так много? Где столько малины взять?» – спросил Енька. «Но «Ну, это же не для малины, а для крыши заготовлено», – поведала бабушка. «Пойди, посмотри, какая крыша на старой избе. Такую же на новой изладим». Енька выбежал на улицу и в первый раз разглядел, что на старой избе ровными рядами были уложены такие же дранки, только почерневшие от дождя и солнца. Валентинка принесла большую корзину малины, Енька тут же поскочила, как птичка, стал клевать ягодку за ягодкой. Он приготовился взять целую горсть, но Валентинка шлепнула его по руке и, забыв о своей взрослости, запищала Бабушка, а что он не собирал, а ест? Так он же еще маленький, заступила за Еньку бабушка. Маленький-маленький. Пусть идет лес и ест там, сколько захочет. Ну ладно, завтра возьму его в Паскотину, пообещала добрая старушка. Утром еньку разбудили пораньше. Он хотел понежиться, но вспомнил бабушкино обещание, и как пружинка выскочила из постели. Быстро позавтракав, он выбежал на улицу. У ворот фыркая стояли две лошади. Гнидая Лыска и Сивая Мухорка. Бабушка усадила Йеньку на Мухорку и велела держаться за греву. Сначала городской мальчишка, конечно, испугался, припал к шее, запустив пальцы в длинные конские волосы, но умная лошадь, почуяв маленького робкого седака, шла так осторожно, что он скоро осмелел и даже оглянулся на идущую за ними лыську. Не успел юный всадник вкусить всю прелесть верховой езды, как дорогу преградили завуры Паскотины. Бабушка ссадила еньку и пустила лошадей на сочную траву. В нескольких шагах от изгороди стояли огромные разлапистые ели. «Ну-ка». «Посмотри, нет ли там коровяков?» – попросила бабушка, подняв нежние сучья. Енька залез под мохнатую лапу и вытащил два огромных гриба, коричневые шляпы которых были больше чайного блюдца. Под другой елью их тоже ждала удача, и это были белые грибы. На хуторе их называли коровиками, наверное, потому что росли они в коровьей и паскотине. Наломав около дюжины ядреных великанов, бабушка забеспокоилась – Корзинка, которая была предназначена для малины, была уже доверху наполнена грибами. Сняв фартук или, по-бабушкиному, запон, она аккуратно уложила кровики, завязала узелок и, положив его у пенька, пошутила. «Спрячем под кокору и забудем под катору». Тут же начинался малинник. Енька еще никогда не видел таких обширных зарослей и, взяв маленькую кружечку, стал с удовольствием собирать крупные красные ягоды. «Зачем девки куда-то далеко ходят?» — недоумевала бабушка. «Здесь рядом ягод красным красно». Несмотря на то, что каждую третью, а может и вторую ягодку Енька отправлял в рот, кружечка быстро наполнилась. «Вот и хорошо», — сказала бабушка. «Поставь кружку-то рядом с грибами и собирай себе в рот». Енька с криком бегал от куста к кусту, забирался в заросли и с жадностью ел и ел сладкие ягоды. Но вдруг он чего-то притих и уселся на пенек. «Ну, что ж ты, милый внук, не ешь? Такие вкусные ягоды», — удивилась бабушка. «Что-то брюхо заболело», — слегка корчусь ответил Енька. «Ну, так-то хватит. Пошли к дому, а то как бы не было беды». Когда Валентинка вернулась из леса, немного отлежавшийся Енька подошел посмотреть, сколько она принесла ягод. «Бабушка», — закричала сестра, — «он опять ягоды...» Ты да не нужны мне твои ягоды», — отмахнулся енька. «Вот видишь», — вмешалась бабушка, — «он сегодня сам и ягоды грибов набрал и наелся до отвала». «А еще я сегодня верхом на мухорке ездил, вот», — похвастался енька и задрал нос.